Глава 15 Варьё! Бумс! Открытая с ноги дверь в отдел управления выплаты учёта расходов распахнулась И УВУР ошеломлённо замер Весь в количестве трёх скрытых за стопками бумаг душ Кайлис мрачно обозрел комнату, три стола, десятка два шкафов, столь сильно пережравших папок, что дверцы кое-где не закрывались. Мужчина продвинулся внутрь, отшвырнув ногой валявшийся кристалл, и тот звеня покатился под стул. «Лорд кайлес взвился из-за стола тощий субъект в засаленном костюме. «Варьё!» – с оттяжкой повторил декан, добавляя проникновенно. «Отъемщики чужих денег, убийцы народного достояния, разводчики серости и создатели двойной бухгалтерии». Субъект, он же начальник отдела, нервно хрустнул длинными пальцами, страдальчески закатил глаза и простонал. «Лорд Кайлис, мы же в прошлый раз во всем разобрались и все вам выплатили». «Даже чуточку больше, чем положено! И нет у нас никакой двойной бухгалтерии!» «А тройной?» — с огоньком поинтересовался декан. «Никакой нет!» — рявкнул, теряя терпение, учетчик. «Вот видите!» — наставил на него палец Кайлис. «Если у вас нет никакой бухгалтерии, как вы учитывать, украденное будете бюрократы!» Начальник отдела бурно задышал. Его вытянутое совпалыми щеками лицо пошло алыми пятнами. «Попрошу не выражаться!» — истерично взвизгнул он. «А я сейчас не просто выражаться, а жечь тут все, к жирхововой заднице буду!» — разозлился Кайлис, засучивая рукава. «Не получится!» — торжествующе, разве что язык не показал, — ответил учетчик. «У нас защита стоит!» она вам. Между пальцев Кайлиса замелькали желтые огоньки. И защите вашей тоже. Да что вы к нам привязались-то? Не спросил, а с горькой мукой в голосе прокричал начальник отдела. Хоть объясните. А что тут объяснять? Перекидывая сгусток пламени с одной руки на другую, ответствовал Кайлис. «Это прошлый раз я вас, Скупердяев, пожалел! А сейчас вы на моего человека покусились! А это, братцы, уже другая история!» С ближайшего стола, повинуясь жесту Кайлиса, взмыл лист, завис в воздухе, а потом, подружный ах, потемнел, скручиваясь от пожирающего его пламени. «И что у нас получается?» рассуждал декан, любуясь горением и падающим, почти романтично, пеплом на пол. А получается умышленное противодействие указу короны. Учетчик резко побледнел, не отрывая помутневшего взгляда с горящего листа. В его голове уже проносились зрелища полыхающих отчетов, со стороны столов раздалось дружное шуршание, Словно кто-то пытался зарыться в бумагах с головой. «Указ о приеме на работу был? Был». Со стола взмыл еще один лист. Учетчик попытался его перехватить, но не допрыгнул. Полыхнула. «С еженедельными выплатами, с подъемными на переезд. Она за ними приходила? Приходила. И какой ответ получила? Белара». Густо покраснев, едва слышно прошептала, что денег я должна у вас просить, раз на вас работаю. Каэлис многозначительно хмыкнул. Мне кажется, кто-то попутал оказываемые госпожой услуги. А давайте мы прямо сейчас установим разницу, и вы мне покажете, за какую такую работу она должна просить у меня деньги, а? Шуршание усилилось, точно из бумаг спешно строили бункер. Сгоревший лист пеплом осыпался на пол. Учетчик чихнул от дыма, очнулся. — Вы! — застыл он со злобной гримасой напротив Кайлиса, набирая воздуха в грудь. — Я тоже вас не люблю, — подтвердил лорд. — И это мы еще в прошлый раз выяснили. Огонек завис над столом. Учетчик сглотнул, посмотрел больным взглядом на бумаги. — Мы все выплатим! — булькнул сдавленно. «Можете начинать», – великодушно махнул рукой Кайлис. «И помните, я проверю до последней монеты». Беллара шла по дорожке Академического парка, прижимая к груди мешочек с монетами и счастливо улыбалась. Настроение было таким же солнечным, как и окружающий день. В асмос уверенно влетала на теплых воздушных крыльях весна, и воздух пах переменами. В душе зрела уверенность, что все будет хорошо. Деньги они вообще придают уверенности, особенно в завтрашнем дне, особенно если это лично заработанные монеты. Чуть впереди, насвистывая веселый мотивчик, шел Декан Кайлис. Пиджак расстегнут, руки в карманы. Шел, старательно обходя лужи вчерашнего дождя. И странное дело, ее больше не раздражал его всегда идеальный внешний вид Ведь она знала, если понадобится, этот мужчина не побрезгует испачкать руки. Свист прервался. «Не смотрите на меня так», — не поворачиваясь бросил декан. «У меня спина от ваших взглядов чешется». Бела распоткнулась, покраснела, прошептала. «Простите, просто еще никто ради меня не грозил ничего сжечь». «У вас была удивительно скучная жизнь», — просветили ее. И не думайте, что дело лично в вас. Есть такое прекрасное понятие «командная работа». В двух словах «один за всех и все за одного». Понятно? Беллара обдумала выражение, но прилетевший пахнущий мокрый землей ветер вымел все мысли из головы, оставив лишь одну. «Господин декан, если вам тоже не дадут зарплату, обещаю пойти и сжечь УВУР». Спина затряслась, декан остановился, обернулся. Польщен. Но давайте без столь революционных идей. В голосе Кайлиса сквозила неприкрытая насмешка. Однако взгляд был добр и располагающ, так что Беллара решила, что суть она уловила правильно. А то нас с вами выкинут из академии, или мой кузен все-таки исполнит свою мечту и отправит меня на рудники, а на УВУР, Не обижайтесь. Отсталые они. Не верят в женские мозги. А зря. Беллара ощутила, как плечи распрямляются, шаг приобретает четкость, а в груди становится тесно от нового чувства. Точно она не просто там лже-вдова, лже-беллара, а некто действительно ценный и значимый, ради кого даже УВУР готовы сжечь. Она гордилась собой, млела от декана и пребывала в радужных мечтаниях ровно до того момента, как пара пыточной обуви приземлилась ей на стол. «Деньги у вас есть, но выходной только через три дня, так что извольте пока сменить свои ужасные ботинки на нормальную обувь». Закрывшаяся дверь кабинета отрезала вскипевшие возражения. Белара взяла в руки туфли, Черные, блестящие, с таким каблуком, что на него буханку хлеба наткнуть можно. И как в таких ходить? Надела, встала, держась за стол, покачалась, ловя равновесие, глянула вниз. Пламя, как же высоко! Посмотрела с ненавистью на дверь начальства. Тиран! Сняла пыточную пару, подхватила подмышку и отправилась в гости к завхозу. Надеюсь, что у него будет чем отпилить эти ужасные каблуки. Юля раскладывала бумаги, готовясь к собранию учителей, когда в кабинет быстрым шагом вошел муж. У нас проникновение. Прижал к себе, поцеловал. Я бы отправил тебя домой, но пока нет возможности проверить безопасность пути. Подожди, нахмурилась, отстраняясь Юля. Сердце кольнуло тревога. Малыши остались во дворце. Это раньше они частенько путешествовали с ней на работу, где им был выделен угол в ее кабинете. Но сейчас, когда у них самих начались занятия, она перестала брать их с собой. Какое проникновение! На нас напали? Кто? Пока не ясно. Фильярк сам был хмур. Я повысил уровень охраны во дворце. Не волнуйся за детей, там все спокойно. Они в безопасности. «Все, что мы знаем, несколько человек проникли на рассвете на территорию Академии. Состав группы, цели неизвестны. Мы работаем». Юля выругалась. «Что ж такое творится, а?» «И это сердце королевства, прям-таки плевок в душу. Круче было бы только выкрасть какую-нибудь цацку из королевской сокровищницы или написать «Король-дурак» на стене королевской опочивальни. Хотя, погодите». Она наморщила лоб, вспоминая сегодняшнее утро. Загоны с вальшгассами, привычное раскланивание с курсантами и преподавателями и, главное, никакой паники. Никто не бегал с воплями. Дверсы У нас дверсы, «А ведь тут полно детей!» «И ее девочки! Черт!» «Информация засекречена», — подтвердил опасение фильярк. Корона решила незаметно стереть плевок, а не орать об этом на весь свет, ну и разобраться по-тихому, а уж потом орать, когда трупы закопает. Или тут принято отсылать отрезанные уши в подарок врагу. Юля напряженно пыталась вспомнить, как в Асмосе обычно решали обострение конфликтов. В голове упорно крутилась земля. И как хорошо, что бомб здесь ни у кого нет. Я хотел попросить тебя проследить, чтобы женский факультет... Мы запремся. Понимающе кивнула Юля. Еще и забаррикадируемся, и вооружимся. Нет, запираться как раз не надо. Мы не хотим загонять гостей в угол и провоцировать. Пусть считают, что их проникновение не заметили. Офигеть! У них Академия полна детей, а они в шпионские игры играют. Нет, никогда ей не понять этот народ всем сердцем. Слишком они... Спарта, одним словом. Шестой? встревожилась. Он привлечен. Убил надежду фильярк. Юля прикрыла глаза, выдыхая. Она, конечно, знала, что жизнь Савенка не будет безопасной. Но почему так рано? Обещаю, за ним присмотрят. Но все предусмотреть невозможно. Значит, она рядом и наготове. Девочки, будут делать вид, что затворницы, вот прям с этого момента. Я изменю учебный план, устроим массовую медитацию а на обед строим, вечером придумаю, чем их занять. Прогулок сегодня девочкам не видать, а погода как на зло Весенняя. Отправлю тебя домой, как только представится возможность, пообещал фильярк. Нет, отказалась Юля. Я нужна здесь, а дома четвертая присмотрит за внуками, да и драга рядом. Пусть только попробуют к ним сунуться. Моя храбрая женщина. Ее стиснули в жарких объятиях, поцеловали в щеку и взяли обещание. «С территории факультета не искрой. Обещаешь?» Юля кивнула. «Она обещает. За спиной девочки. Куда она их бросит? Лишь бы у шестого все было хорошо!» «И кому пришла в голову пламенная идея выдать меня за женщину?» Третий развеял личину брезгливо, стянул платье, Принял из рук брата фирменный китель наставника. «Госпожа жаркели единственная, кто вчера остался в городе. Ей уже отправили просьбу задержаться дня на три». Развел руками фильярк, поясняя. «Мы не знаем, есть ли у них сообщники. Твое появление могло их насторожить». «Иногда я жалею, что в свое время не изучил искусство безмолвных. Все еще не мог успокоиться Харт». Не пришлось бы сейчас в женских тряпках на Вальшгасе ехать. Сколько взял? Уточнил фильярк. Хватит просто числом задавить. Отмахнулся третий, помрачнел. А вот как раз числом их давить мы не можем. Академия, конечно, защищена, но кто знает, какие таланты к нам в гости пожаловали. Начнем пожар, пострадают курсанты. Выяснили уже, как проникли. Да. Через брешь в защите. Ту самую, раздосадованно уточнил Харт. Я же просил заделать, а вы оставим, она только воздушником подходит. Мы ее замаскируем, чужой не найдет. Домаскировались. А все второй, со своей глупостью. Нам самим пригодится. Ну, пригодилось же. Вступился за второго фильярк. Помнишь, сколько раз мы ею пользовались, когда Ассару в академию отправили? Харт скривился, но... Чем возразить, не нашел. «Значит, воздушники...» Подвел он итог. «Уровня не ниже Ларса. Слабак там не пройдет. И что думаешь, Левгана?» Фильярк мотнул головой. «Ты же их знаешь. Им проще голову задурить и заставить через ворота провести в академию, чем через стены сигать. Наемников могли нанять. Зачем так сложно?» Мужчины помолчали, размышляя. «Засекли? Где они сейчас?» Решил не углубляться в ненужную географию Харт. Наши не могут видеть сквозь их щиты. «Хороши, заразы!» Подготовились. «Если б не шестой!» «О чем ты?» Встрепенулся Харт. Пара часов назад. «Академия». Аль зевнул, растер лицо, поежился. Утренний холод проникал под одежду, заставляя ощутить все прелести ночного дежурства. В голову лезли мысли о теплой постели, горячем чае, завтраке. Пожалуй, он сначала сходит поесть, а потом уже отправится спать. Есть в последнее время хотелось постоянно. Аль чувствовал себя ходячим костром, который непрерывно требовал подкидывать в него дрова. Взрослые говорили, В его возрасте это нормально. Альф вздыхал. Чувство голода отвлекало, заставляя испытывать раздражение. А любые эмоции для безмолвного – помеха. Чтобы отвлечься, да и согреться, он отправился по маршруту. Обошел факультет менталистики, полюбовался на темные окна, где-то там в обнимку с мягкой игрушкой. Мама настояла, что Майера должна спать с хранителями сна и тогда ни один кошмар к ней не приблизится. Сладко сопела его невеста. Тряхнул головой, ухмыльнулся. Девчонка так и оставалась для него загадкой. Вспомнил, как вчера она поймала его в столовой, утащила в башню на разговор. Их провожали насмешливыми взглядами. По академии уже ползли смешки, но репутация шестого в купе с репутацией Майры прикусывала языки всем насмешникам. «Я чую смерть», – заявила малявка, и взгляд такой серьезный, что дурацкие вопросы Аль проглотил. «Ты это как-то видишь?» – спросила осторожно. «Ну, там, будущее». «Не», – мотнула головой, – «это невозможность». «Сложно объяснить. Вот тут» – она указала на грудь. «Тоскливо становится, а в животе точно я съела что-то порченное. И холод. У меня от него волосы дыбом». Аль лишь головой покачал. Какой ты девичий бред. Скажи мне, если почувствуешь еще раз хорошо. Под ногами скрипнула. Аль остановился. Надо же. Задумавшись, он свернул с дорожки на покрытую изморозью траву. Если бы кто-то спросил, кого или что шестой считает главным врагом безмолвных, Аль не колеблясь ответил бы — природу. И как тут сохранять невидимость, когда под ноги подбрасывают палки, листья или вот «пожалуйста»? скрипящую изморось. Звуконепроницаемость можно было наложить, но тогда и сам ни пламени слышать не будешь. Рядом внезапно скрипнуло. Аль озадаченно огляделся. Никого. Скрип повторился, и шел он от кустов, поляны метров. В десяти от него присмотрелся, но ничего не увидел. Странно. Своих Аль различал по мутным силуэтам, а тут... Однако пустота не может издавать скрип шагов. Опасность ударила по нервам, огненной жидкостью рванула по венам. альф вспотел, мысли в голове устроили лихорадочный забег. Он застыл, боясь шелохнуться и выдать себя. Там тоже затаились. А что если показалось? Ну, кто может пробраться в академию? Смех! Аль выдохнул, ругнулся. Шумно получилось. Сразу забыл, как надо правильно маскировать дыхание. Бездарь! Что уже посмотрим, кто там на рассвете шарится. Как говорит мама, приличные люди в такое время по гостям не ходят. Вспомнил свои упражнения со зрением, создал проекцию магических очков, покрутил режимы. Эмоции исчезли, страха тоже не было. Он сосредоточился на том углу поляны, где, по его ощущениям, затаился гость. И стиснул зубы, когда, усилив воздушную составляющую, Получил размытый силуэт человеческой фигуры. Гость не торопился. Видно, Аль насторожил его своим присутствием. Некоторое время они стояли, выжидая, кто первым выдаст себя. «Он меня не видит», — сделал вывод Аль. «Это все изморось на траве, чтоб ее...» Наконец гость решил, что выждал достаточно, и осторожно, стараясь не шуметь, двинулся прочь. И Идти следом Аль не стал. Его ждало более важное дело предупредить своих. «Я не понял», – Кайлис обвел кузенов насмешливым взглядом. «С чего вы решили, что это ко мне? Может, к кассари пожаловали? Она же у нас главный уникум», – Фильярк стиснул зубы. Возвел глаза к потолку, ища там крохи терпения, которые помогли бы ему не сорваться. Они собрались в центральном корпусе в кабинете ректора, куда, соблюдая конспирацию, были вызваны нужные люди. В коридоре, охраняя двери, стояли безмолвные. Они же рассредоточились по территории академии, взяв факультет менталистики в невидимое кольцо, пока счет был на равных. Хозяева не видели гостей, гости не видели безмолвных, и все старательно играли в кошки-мышки, выжидая, кто сделает первый шаг. «Ты бы еще к загонам вальжгасов их отправил. У нас там элитные экземпляры есть для тренировки малышни», — хмыкнул Харт. «А мою жену не трогай», — с угрозой в голосе предупредил фильярк. Он до сих пор не мог отделаться от ощущения, что кузен смотрит на Юлю слишком уж пристальным, на грани приличия взглядом. Понимал, что это ревность, но ничего не мог поделать. В присутствии Кайлиса у него шерсть вставала дыбом и хотелось крови. Кузена. «Ваше высочество!» – взмолился ректор. «Может, все-таки перейдем к делу? При всем моем уважении к леди Ассаре она здесь уже шесть лет, а вы, господин Кайлис, пару месяцев!» «Понял!» – уточнил, глядя с вызовом фильярк. «Мол, всем все очевидно. Какие сомнения?» Кайлис кивнул, вздохнул тяжело словно взваливая на плечи пару мешков забот встал из-за стола вышел на середину комнаты склонил голову прижал ладони к груди и скорбным тоном произнес готов жертвовать с собой отдайте меня им и обойдемся без крови без крови мы сейчас точно не обойдемся взъярился фельяд закатывая рукава рубашки спокойно положил ему ладонь на плечо харка — Я тебя понимаю, но он нам нужен со всем его идиотизмом. — Харизмой! — педантично поправил его Кайлис. — Нет, все же харю я ему начищу! И Фильярк кровожадно посмотрел на кузена, однако тот не дрогнул, лишь приглашающий улыбнулся. — ваши высочества простонал Сельс. — У нас вторжение впервые за всю историю Академии, а вы... Мужчины смущенно потупились. Итак, рабочая версия. Первым взял слово Харт. Их цель – атака на факультет менталистики. Кайли с показным недоверием хмыкнул, еще и руки на груди сложил, но Харт его возражение проигнорировал. Оптимальный состав группы для такой задачи от трех до пяти человек. Общая стихия гостей – воздух. Для нас их щиты непроницаемы. «С шестым и его творчеством разберемся позже. На ходу это не освоить. К вам, господин ректор, будет отдельный разговор. Почему наставники пропустили, проморгали новую технологию? Непорядок. Проверим и примем меры», — пообещал мрачным тоном сэлс «По факту мы сейчас можем их отслеживать лишь глазами шестого. Сами понимаете, как это мало». Да и полноценно использовать его в операции нельзя. Собравшиеся в комнате кивнули. Статус шестого требовал уменьшить риск. По нашим предположениям, у гостей три цели. Первая – документы по применению контура. Вторая – сама обладательница контура. И третья – тут Харт в упор посмотрел на Кайлис, на его излучающую недоверие позу и продолжил. Может, и правда отдадим? Пусть они сами с ним мучаются. Кайлис в ответ скорчил гримасу. «Мне исключительно все равно. Отдавайте кому хотите». «Идиот!» Высказался не сдержавшись фильярк. Кайлис отвернулся, сделав вид, что нисколько не оскорблен. Он был уверен, причины происходящего гораздо проще, чем придумывают некоторые. Да и все заинтересованные лица уже у него на факультете. По сути, кроме и всерьез интересоваться модифицированным контуром некому. Да, и Левгане тоже незачем. Разве что, из любопытства, контур нужен лишь в случае раннего, спровоцированного внешними событиями пробуждения ментального дара, когда психика и мозг не справляются с полученной силой. Вот как у Майеры. А такие случаи – редкость. Правда, как выяснилось, девочки подвержены им чаще в силу своей эмоциональности. Так что Кайлис собирался ежегодно устраивать проверки в семьях с ментальным даром. Аристократии полезно помотать нервы о том, распустились, Левгану на первое место ставят. «Но мы же не допустим их на факультет!» – с надеждой уточнил ректор. «Там же девочки!» Скривились все. За девочек, несовершеннолетних, отобранных под давлением у семей, их сожрут и не подавятся. Придется на долгие годы забыть идею воссоздания факультета. «А может, это наши?» – высказал осторожное предположение фильярк. Кайлис оценивающе склонил голову, обдумывая. «А что, неплохая идея. Тут не палка в колесо, а целое бревно». Если пострадает кто-то из детей, его программе хана, и заступничество короны не поможет. Воздух как объясним, — недовольно уточнил главный по заговорам. — Что, у нас талантливых воздушников мало? — возмутился ректор. — Не есть, — признался Харт. — Но давайте попробуем связать огонь, воздух и менталистику. В кабинете повисла задумчивая тишина. — Жиркло! — озвучил общую мысль Фильярк. — Если шагнем за Асмос, то воздухом у нас сильны Риваатор, Алькар и Рузанда. — Мне Рузанда никогда не нравилась, — заявил внезапно Фильярк. — Где такая? — заинтересовался Кайлис. Харт посмотрел на него укоризненно, вздохнул. — Ты хоть кроме северного и южного материков страны знаешь? — Конечно, — оскорбился кузен. Такия или вгана потрясающе, восхитился с сарказмом Фильярк, и это наш декан. Вот что бывает, если жить годами в чужом мире, чужими и возвращаешься, заметил глубокомысленно Харт. У нас география или... рассердился ущемленный Кайлис. Никакой он не чужой и вообще взгляд со стороны весьма полезен. Особенно, когда некоторые полностью развалили менталистику в стране. «У нас планирование!» – кивнул Фильярк, бросил взгляд на браслет связи. наше на месте. Так что тебе пора. Хотел жертвовать? Жертвуй!» Кайлис сглотнул, потер шею, ощутив приступ неуверенности. Он так и не успел переманить девчонку на свою сторону, хоть и честно старался. Духи, одежда, туфли. Даже подвиг в честь нее совершил. А если это она гостей пригласила, чтобы закончить миссию? Черт! Что ж сложно да так? а девочки Спросил он с беспокойством. Хорошо, что ты думаешь не только о себе. Не упустил возможности подколоть его Харт. Не волнуйся, их сейчас выводят на обед. На факультете лишь твоя помощница. Кстати, она отказалась от еды, сославшись на срочную работу. И декану достались укоризненные взгляды. Точно он лично приковывал ее к стулу и заставил трудиться за миску супа вечером. «Твоя задача – спровоцировать гостей», – продолжал инструктировать Харт. «Делай что угодно, хоть без штанов ходи, но ты должен заставить их выступить сейчас, когда мы готовы к любым развитием событий». Кайлис шагнул в сторону дверей, помедлил у порога. «Если я... Короче, передайте Юле, что я был безумно рад быть ее другом!» Фильярк глухо рыкнул, и Кайли спешно, пока ему не сломали шею, покинул кабинет. «Пришла пора познакомиться с гостями!» «У меня дурные предчувствия», — заявил Фильярк, когда за кузеном закрылась дверь. «Не только у тебя», — проворчал Харт. Я, когда его вижу, все время баранов вспоминаю. Надо же было так свадьбу испортить. Еще и жалобы эти бесконечные. А я шестого, который умирал у меня на руках, вздохнул ректор, из-за того, что хотел попасть на свадьбу Асары. А жалобы, это вы последнюю не читали из УВУ эра. Отдарил же огонь родственничкам. Подвел черту Харт, хлопнул Сельса по плечу. «Крепитесь, другого талантливого менталиста у меня для вас нет». «Понимаю я», – отмахнулся ректор. «Будем надеяться, что ответственность его немного образумит. У нас все под контролем». «Младшие курсанты собраны в столовой», – доложил фильярк. «Старшие в охранении, готовы выставить щиты. Преподаватели с ними. Боевики тренируются на ближайшем к факультету менталистики полигоне». Если дело дойдет до прямой схватки, они — наш резерв. Хотя мы столько народу нагнали, что готовы просто задавить числом. Не стоит переоценивать воздушников. Качнул головой Харта и поделился. Не люблю этот дар. Вечно поднимут в воздух тучи пыли, глаза засыпят, дышать нечем. Да и ветер прекрасно разносит огонь. Помилуй нас, девятиликий! Искренне попросил ректор, изобразив священный знак.